Глава 9. Страсти Божьи. Эбель Дару Эбель появился после смерти отца. Но свою истинную суть он открыл лишь спустя долгие годы истязаний над ее телом и душой. Молитвы в церквях, изгнание злых духов, заговоры шаманок, очищение и обряды шарлатанов – Увешанный крестами дом, обсыпанная солью комната, выстиранная в святой воде одежда и, в конечном итоге, смерть. Эбель Барнс не спасла даже смерть. Наверное, поэтому дьявол и вернул ее к жизни. Понял, что на земле у нее еще есть дела. Кажется, он был милостивее Бога, и при встрече Эбель обязательно бы его поблагодарила но сейчас ей нужно было сделать все для того, чтобы не возвращаться в горящие котлы ада еще ближайшие лет пятьдесят. Эбель думала, что ее сила была бесполезной. Видеть пугающих призраков и слушать их вечные крики и мольбы было не лучшим даром из всех возможных. Владение стихиями, чтение мыслей, превращение в других — все это было куда интереснее». Может, она была бы счастлива так же, как и Ноа, который знать не знал проблем и, пользуясь исключительностью, проживал свою лучшую жизнь. Но нет, дьявол сделал Эбель говорящей с мертвецами и не дал даже малейшей инструкции, как обращаться с этой способностью и как ее применять. Да, очевидно, дар не похож на пылесос, чтобы прилагать к нему коробку с бумажкой. Но ведь было бы честно помогать тем, на чьи плечи ты, владыка ада, взваливаешь столько ответственности. Скуры не желали своего дара. А получив его, еще и сами решали, как им распоряжаться, как им владеть и как управлять. Что было делать и Бель? Долгие годы ей приходилось притворяться. Сначала перед матерью, а потом и вовсе перед самими покойниками. Она не могла им помочь, не знала как. Потому, кажется, за все страдания дьявол все-таки сжалился над ней и отправил Эбель-призрака, который всему ее научил. И речь была не только о Даре. Он показал ей, что в мире бывают не только добрые люди, но и добрые мертвецы. Тима стал первым, кому Эбель смогла помочь, а он взамен, сам того не понимая, помог ей обрести силу. Она обрела власть над страхом, над самой смертью. И над мертвыми телами, которые повиновались ей, стоило подумать о месте. Эбель овладела духом Тима. Стала его руками и ногами. Стала глазами, мыслями, голосом в голове. И он, слушая приказы и чувствуя истинные желания, исполнял все то, о чем она просила. Он убивал ее руками. Тима не мог остановиться так же, как и она. В неравной битве у трапезной она хотела одержать победу и одержала. Эбель доказала самой смерти, что воскресло не просто так, и шанс, данный ей дьяволом, она была готова оправдать. Ночное небо сокрушали яркие молнии, разрывали его на куски, и те, грохоча раскатами грома, давились слезами. Мелкие капли превращались в ливень, и с каждым новым разрядом становились сильнее. Они впивались в кожу ледяными иглами, били по макушке, по щекам. Будто наказывали за то, что грязные души исключительных шагнули на святую церковную землю. «Готово!» — Реджис пытался перекричать ливень. «Только если вы готовы!» — ответила Эйбель. В руках она держала горшок с землей, из которого торчал гнилой сорняк. Насквозь мокрая куртка тяжело висела на плечах, в ботинках хлюпала вода. Холодный ноябрьский ветер впился в окоченевшее тело и растрепал волосы, по которым стекали капли дождя. «Не думал, что окажусь здесь вновь», — сказал Тима. Он держался за локоть Эбель, питался ее силой и силой могильной земли. От его касаний становилось еще холоднее. «Не верю, что сейчас все закончится», — Эбель шагнула вперед. «Не верю, что все это вообще началось» добавил Тима. Главный собор Санди был большим и идеально белым каменным изваянием, больше похожим на застывший памятник культуры, чем на место, где с утра до вечера кипела жизнь. Фонари на территории погасли. Всю каменную дорогу, ведущую к входу, залило лужами. Под крышей пищали летучие мыши, изредка вылетая, прибивались к витражным окнам и, карабкаясь парами, пытались вновь спрятаться от дождя. Порывистый ветер терзал тонкие ветки, торчащих из земли кустов, и голые деревья, росшие вдоль забора. Где-то вдали звенела сигнализация машины. И еще дальше лаяла стая бродячих собак. Все жители Санди мирно спали и ждали наступления утра, чтобы скорее попасть на воскресную службу. Жаль, что она для них так и не состоится. Главная дверь была закрыта. «Мы можем разбить окно и влезть через него», — посмотрела на один из витражей Эбель. «Не может быть, что внутри никого нет», — сказал Тима. «Хоть какие-то дьяконы, но должны служить по ночам». «Видимо, все они заняты подготовкой к ритуалу», — Эбель огляделась по сторонам. «Может, сбить замок камнем?» И, подойдя к лумбе, толкнула ногой тяжелый булыжник. Реджес, не думая ни секунды, поднял его, и, покрепче ухватившись, ударил по металлическому замку. Тот зазвенел и открылся, повалившись на землю вместе с камнем. «Вуаля!» — улыбнулся Реджес. Навалился на дверь и вошел внутрь. А холодные высокие стены ударилось эхо их шагов. Все свечи, стоящие в лампадах, давно потухли, но запах едкого ладана ощущался все так же отчетливо. Эбель накрыли воспоминания о тех днях, когда священники-экзорцисты и мучили ее у алтарей. Но, отмахнувшись от них, она быстро огляделась. Длинные ряды деревянных лавок пустовали. Над ними возвышались колонны, стремящиеся вверх и сплетающиеся в каменную паутину прямо над головами. Фрески с церковными сюжетами на потолке прятались за нервюрой, каменным каркасом. А иконы, скрытые под стеклянными рамами, бликовали с каждым шагом, отражая яркие краски витражей. У алтаря столпились статуи. Они с любопытством наблюдали за нежданными гостями, мертвыми глазами следя за тем, как те нагло расхаживают вдоль Нефа. «Вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон, рядом колонн или столбов. Проще говоря, красивый коридор. Зачем ему другие названия давать?» «Непонятно?» «Есть идея, куда нам?» спросила Эбель. Вход в обсиду отделял двухъярусный орган. Сотни серебряных труб с золотыми наконечниками грозно нависали над входом. Раджес попытался открыть дверь, ведущую к алтарю, но и та была заперта. «Черт!» выругался он. «А я так надеялся, что смогу этого избежать!» Эбель проследила за его взглядом. Он посмотрел на маленькую винтовую лестницу, ведущую на второй этаж, к клавишам органа. «Будешь играть?» — спросила она. «Не просто же так Робинс оставил нам ноты», — подмигнул Аннебель, ухватился за поручень и, перешагивая сразу по две ступени, взлетел наверх. «Кажется, это плохая затея», — шепнул Тима. «Орган орет, как разъяренный мамонт. Робинс наверняка прячется за этой дверью». Он указал на обсиду и ждет нас со своими последователями. Сомневаюсь, что самое время распеваться и музицировать». «Реджес знает, что делать», — толкнула Тиму в плечо Эбель. «Доверься ему». «Не нравится мне все это. Не нравится». Он крепче схватился за локоть Эбель. Реджес остановился перед стулом с плоской подушкой на нем. «Кажется, этот собор вызывал неприятные воспоминания не только у Эбель, но и у него». Он сжал кулаки, громко и протяжно набрал в легкие воздуха и, наконец-то, сел. Достал из кармана ноты и поставил их на пепитер. «Подставка для нот. Зачем и ей название? Тоже неясно. Подставка и подставка». Откашлялся, плавно взмахнул рукой и нежно положил свои длинные пальцы на белые клавиши. В ту же секунду собор оглушил раскатистый гул, похожий на тысячу колоколов, звонящих в унисон. Первый аккорд был таким глубоким и таким протяжным, что сердце замерло вместе с глубоким звуком, растекающимся под потолком. Воздух дрожал, сотрясался вместе с дробежащими витражами. Реджес выпрямился, вновь поднял руку, изящно изгибая кисть и еще раз ударил по клавишам, рождая новую молитву, сладостно вливавшуюся в ушу святых на иконах. Музыка тянулась, растягивалась, будто лианы, по мраморным колоннам и высоким аркам. Она то взлетала, как ласточка, к фреске на потолке, пытаясь коснуться самих небес, то резко падала в сам ад, шумно разбиваясь о каменные плиты на полу. Каждый удар пальцев по клавишам заставлял воздух дрожать, Заставлялся дрогаться тела. Музыка касалась души, отзывалась эхом где-то в голове. Звуки органа наполняли весь собор. Он тонул в них, как тонули города во время Великого потопа. Даже воздух стал тяжелее, будто темные воды и правда плескались под ногами. Будто в них и правда можно было захлебнуться. — Страсти Божьи! — громко сглотнул Тима, глядя прямо на Реджеса. Он не отрывал глаз от брата, завороженно наблюдал за ним. Эбель, наконец, смогла вздохнуть. Кажется, все это время она не дышала, очарованная то ли музыкой, то ли самим Реджесом, искусно играющим на органе. Она осмотрелась. Двенадцать статуй, стоящих стройным рядом у лавок, медленно и бесшумно открывали свои рты. Будто эта сладостная молитва поразила и их. «Аболы!» — догадалась Эбель. «Аболы?» — спросил ее Тима. «Из-за игры на органе они открыли свои рты. Нужно закинуть монеты им внутрь». «Как давно апостолы Христа стали копилками для прихожан?» — пошутил Тима, подлетая к Эбель. «Это и правда, апостолы?» Эбель оглядела статую, в рот которой закинула серебряник. «На картине да Винчи они выглядят по-другому». Сложно было узнать в одинаковых лицах и одеяниях учеников Бога. Выделялся лишь один из них. Самый последний, ближе всего стоявший к апсиде апостол. «Иуда», — сказала она, увидев в его руках мешок с наградой, что тот получил за предательство Христа. Она поднялась на мыски и кинула последний серебряник в рот и ему. Тут каменная фигура развернулась. Из щелей посыпался мелкий песок а шум трущегося мрамор камня слился с последним громким аккордом органа. Реджес замер и, завершив свою игру, опустил руки. Его плечи быстро вздымались. Он громко дышал и нервно постукивал ногой. И стоило звуком окончательно испариться, как каменная рука Иуды поднялась. Указательный палец устремился на Реджеса, точнее на орган. «Тут проход!» — крикнул он им. «У нас получилось!» Арган медленно отъезжал вбок, словно дверь, и скрипел, открывая им путь в темный тоннель. Эбель с горшком в руках поднялась по лестнице к Реджису. Тима последовал за ней. «Это было невероятно», — сказала она. «Твоя игра, она бесподобна». «Хотел покрасоваться перед тобой», — улыбнулся Реджис и достал из кармана косухи фонарик Ноа, делая шаг в темноту. Знакомая картина. Темный узкий коридор, спрятанный от глаз, был похож на коридоры крипты под их академией. Робинс со своим братом хорошо постарались. Загадки давались им легко, как и игры со смертью. Для них жизни других были лишь инструментом для достижения, как они считали, высшей цели. Были частью ритуала — очередной каплей крови на каменном жертвеннике. И чем дальше и большла по тоннелю, тем уверенней становилась. Она была готова покончить с Робинсом, остановить того, кто отнял жизни невинных людей. Она была готова услышать исповедь самого главного грешника, что скрывал свою тьму под белой рясой. «Слышите?» — спросила Эбель, когда в конце коридора появился тусклый свет. «Какой-то гул!» «Молитва», — ответил Тима. «Эхо просящих голосов!» «Держись за меня!» Реджис протянул Эбель руку. Его пальцы были горячими, почти обжигающими, будто он поднялся из самого ада на торжество к истинному злу. Эбель вложила в его ладонь свою, и тот рывком потянул ее вперед. Спустя пару минут Реджис щелкнул фонариком. Он больше не был нужен. Свет от сотни свечей, висящих под потолком, стоящих на полу и в канделябрах, озарял круглый холл. В самом центре на коленях сидел человек в белой простыне. Напротив него лежал огромный деревянный крест, а у стены стояли фигуры в темных плащах. Лица скрывали капюшоны, а сложенные у груди ладони вопрошающе двигались взад и вперед. Их монотонные голоса вторили голосу мужчины в центре. Все они несли какую-то чушь на непонятном Эбель-языке. — Вы вовремя! — фигурой в центре оказался Арчибальд Робинс. «Я ждал вас», — сказал он, но так и не повернулся к ним. Эхо молитвы сотрясало пламя свечей и тонуло в бетонных стенах. «Я знал, что вы придете, мои новые ученики». «Кто?» — усмехнулся Реджес. «Ученики?» «Лучшие из лучших», — протяжно говорил отец Робинс. «Идущие за мной, за своим новым богом». «Умные, достойные». «Вы что несете?» Эбель вышла из-за спины Реджеса. «Вы разгадали все мои загадки, поняли все шифры, нашли все подсказки. Жаль только, что вас всего двое. Я ждал еще троих». «Вы оставляли их специально?» Эбель сделала еще один шаг к нему и увидела, что он сидит в луже собственной крови. «Конечно, дитя». Отец Робинса не думал к ней поворачиваться. Мне нужны приспешники, те, кто воочию узрит мое вознесение, и те, кто, дождавшись моего возвращения, поможет очистить этот грязный мир. Заканчивай, старик, сказал Реджис. Он двинулся к нему, и один мужчина в черном плаще вдруг замолчал, зашагал навстречу Реджису, и когда тот остановился, остановился и он. О. — протянул отец Робинс. — Сын Хазии Хиггинса. Болвана, который все никак не наиграется с властью. Я знал, что ты выберешь верный путь и примкнешь ко мне. Его не смог выбрать твой брат, поэтому он и стал первой жертвой. Реджи сорванул к нему, но мужчина в плаще, вытащив из длинного рукава нож, остановил его. Теперь их отделяла друг от друга пара шагов. — Спятил! «Убери нож!» — крикнул Реджес. «Осторожно!» — крикнул и Тима. «Черт!» — протянула Эйбель, когда поняла, чье лицо скрывается за капюшоном. «Янсон!» «Мой верный помощник и слуга!» — закивал отец Робинс. «Первый, кто понял меня! Первый, кто поддержал!» Хазия глупый! Легко было управлять столь наивным Божьим сыном! Он слушал меня и Янсона беспрекословно!» И власть на самом деле была не у него, а у нас. Мне нужны были грешные скуры. Течь чьи душу я принесу в жертву небесам. Души скур принадлежат дьяволу, а значит, и цена у них выше. Бог любит тех, кто ему платит. И я платил сполна. Дом мучеников создал я, и излечение тебя, Реджис Фобса, и твоего брата было лишь приманкой для твоего отца». Робинс продолжал сидеть на коленях и смотреть в пол. «Небесам нравятся мольбы о помощи. Они любят крики и жалостливые вопли. Дом мучеников стал адом для скур и раем для меня. Но все эти души мне не подходили». «Поэтому вы пришли в академию?» — грозно кинула Эбель. «Ваши души были грязнее, потому что вам дана свобода», — подтвердил Робинс. «Идеальные жертвы». Тихо смеясь, сказал он. «Я очистил каждую из них и убил во имя своего вознесения». «Разве это плохо, дитя?» «Вы сумасшедший ублюдок!» — рыкнула Эбель. Никто не двигался. Янсен тоже смиренно стоял на месте. «Твоя душа тоже должна была стать жертвой небесам, продолжил Робинс. «Но младший Фобс все испортил». «Пришел в трапезную следом за тобой». «Тварь!» — яростно шепнул Реджес. «Душа Нейтана Купера мне тоже пригодилась. Она не была грешна, нет. Но была нужна для апостолов, которые следят за мной и ждут, когда же я призову их на землю. Тебя же я избрал своей ученицей. Ты умерла однажды, однажды и воскресла. Все ваши старания...» Эбель выплюнула последнее слово. «Были зря!» «Ты правда так думаешь, дитя?» Арчибальд наконец распрямился и поднял голову. «Вам нужна еще одна жертва, не так ли?» Эбель сделала шаг, чтобы увидеть его лицо, но вместе с ней шаг сделал и Янсен. «Студенты предупреждены. Город патрулируют. Дом мучеников с минуты на минуту отцепят копы. Вам некуда идти». Некуда бежать и негде брать очередную скуру. Этот план был придуман еще моим отцом». Отец Робинс выставил руки перед собой. «Но из-за еретиков и трусов так и не был воплощен. Все просто, дитя». Янсен развернулся к Арчибальду, и голоса людей у стены вдруг стали громче. Они затянули протяжную песнь и подняли сложенные ладони над головами. «Последняя скура!» Арчибальд запрокинул голову. «Я!» И Янсен вонзил нож прямо ему в ладонь. «Черт!» — вскрикнула Эбель. «Твою мать!» — отпрянул Реджес. «Боже!» — попятился назад Тима. Арчибальд, будто совсем не чувствуя боли, подставил под удар вторую руку, и острое лезвие пронзило и ее. «Я и есть последний грех!» сказал он, медленно поднимаясь на колени. «Я и есть Иуда, предавший Бога, ведь его место теперь займу я. Я — Мессия, я — спасение, я — чистота, я — новая вера. Боль не невластна надо мной, а значит, ничто меня не остановит». Люди в капюшонах продолжали тянуть молитву, поклоняясь своему новому божеству. Робинс скинул белый плащ, и оголил дряхлое тело. Кровавой ладонью коснулся живота и, вырисовывая на нем сигел, вторил молящимся голосам. «Пора это остановить!» Реджес устремился к нему, но Янсон схватил его за шкирку и с силой отшвырнул назад. «Глупые дети! Думаете, что остановить Бога в вашей власти?» Арчибальд развернулся и, широко улыбаясь, впился глазами в Эбель. Кровь струилась по его рукам, текла по локтям и капала на белый плащ, лежащий в ногах. На животе внутри сигела читалась арамейская буква «И». «Пора закончить обряд и начать мое вознесение», — Арчибальд махнул рукой. Люди, стоящие у стены, двинулись к кресту и, обхватив его, приподнялись с земли. «Стой, не двигайся», — скомандовал Тима, когда увидел, как Эбель наклонилась вперед. «Это опасно!» «Мы должны ему помешать», — тихо сказала Эбель. Но на самом деле ей хотелось кричать. От страха заложила уши, а голова заболела, как при самой сильной мигрени. Сердце колотилось в такт молитве и ускорялось каждый раз, когда люди в плащах брали высокие ноты. «Да встретят меня небеса!» — сказал Арчибальд. Он лег на деревянный крест, и люди привязали его веревками. «Поднимайте!» скомандовал он. И не переставая петь, его покорные слуги выдрузили крест к стене. Арчибальд повис на нем, как тряпичная кукла. «Да загорится благодатный огонь!» растянувшись в безумной улыбке, произнес Робинс. Янсен наконец перестал сдерживать Реджиса и, развернувшись к священнику, словно одурманенный, пошел на его голос. «Реджес, нет!» крикнул Тима, когда тот, не упуская возможности, бросился ему на спину. «Огонь!» — взвыл Арчибальд. «Да загорится! Благодатный! Огонь!» Янсон ловко скинул Реджеса, чтобы вернуться к своему господину, но Реджес ударил того по ноге. Янсон упал на пол, но вновь наплевав на драку, пополз к Арчибальду в ноги. «Глупые дети!» — кинул им Арчибальд. «Не мешайте моему вознесению, иначе ваша кровь будет помазана на стены эти, как кровь жертвенного ягненка». Реджес, не слушая его гундеж, схватил Янсена за ноги и, потянув на себя, перевернул на спину. Тот полоснул по воздуху ножом, не давая Реджесу приблизиться. Слуги в плачах взяли новую высокую ноту, и голоса их зазвенели в ушах, пронзая голову неведомой болью. «Огонь!» — крикнул Арчибальд. Янсен вскочил на ноги, и Реджис, схватив его за шиворот, попытался его остановить. Однако тот приставил к его горлу нож. «Нет, Янсен!» — окликнул его Арчибальд. «Ты должен закончить ритуал!» И в ту же секунду Реджис поднялся над полом. «Что за...» — оглянулся Реджис. Один из слуг в капюшоне рисовал странные символы в воздухе, И стоило ему поставить в невесомости точку, как Реджис отлетел к стене. Он сильно ударился спиной и со стоном повалился на пол. На него посыпались бетонные осколки и мелкая пыль. «Реджис!» Эбель рванула к нему, но мужчина, нарисовав в воздухе новый символ, поднял с пола и ее. Из рук выпал горшок. Он разбился, могильная земля рассыпалась, и Тима, будто почувствовав эту боль, повалился на пол. Дыхание Оэбель сперла, словно она балансировала не в пространстве, а в долбанном космосе. Ее сразу затошнило, а тело пробило дрожь. «Огонь!» — опять крикнул Арчибальд. И Янсон, наконец исполнив волю господина, схватил кувшин, стоявший у стены. Отбросив в сторону крышку, он полил пол вокруг креста и брызнул остатки на тело Робинса. Бетонная комната сразу пропиталась запахом керосина. Вы спятили!» — набрав легкие воздуха, крикнула Эбель, но странная невидимая сила стянула ей горло. Астана, видись! кряхтела она. Да очистятся грехи мои, опустил голову Робинс. Да загорится душа моя. Янсон чиркнул спичкой о коробок и на секунду замерев, кинул ее в керосиновую лужу. Там мгновенно вспыхнула обжигающим огнем. Слуги упали на колени, а вместе с ними и Эбель, которые отпустили из воздушной хватки. «Исаак испытывал мое тело», — говорил Арчибальд. «Проводил кровавые обряды, терзал огнем, и я страдал в нестерпимых мучениях. Он вознес меня на жертвенник и занес над моим телом нож, дабы заколоть, но...» Огонь яркими сполохами плевался в разные стороны и жадно кидался на деревянные кресты ноги Арчибальда. Я перестал чувствовать боль. В ту секунду Бог пометил меня, и я исполнил его завет. Принес ему жертву и, заколов брата, пролил долгожданную кровь. Эбель тошнила от запаха Гарри, тошнила от запаха обугленной плоти и тлеющего дерева тошнила от его мерзкого голоса и молитвенной песни, что все никак не утихало. «И тогда Бог дал мне метку», — продолжал Арчибальд. «Метку Каина!» Тетраграмматон приказал не убивать убийцу», — вспомнила Эбель. «Верно, дитя», — подняв голову, посмотрел на нее Робинс. «Но никто не говорил, что убийца не может убить сам себя». «Безумец!» — крикнула Эбель. «У вас есть шанс вознестись со мной!» Арчибальд кивнул, и слуги, достав ножи, занесли их над своими головами. «Нет!» — Тимор рванул к брату. Эбель увидела, как с пола, держась за грудь, поднимается Рэджис. Ему было тяжело дышать. Колени еле держали его, а каждый шаг давался с большим трудом. «Мудрый поступок!» — сказал Арчибальд. «Мудрый дитя!» Его ноги горели в диком пламени, чернели, обугливались, а густая кровь, стекающая на пол, все никак не могла потушить разгорающийся пожар. «Реджис!» — непонимающе крикнула Эбель. «Как же я устал!» — пробубнил Реджис. «Как же я хочу, чтобы все это поскорее закончилось!» «Остановись!» — Тима схватил его за руку и потянул назад. Реджис оглянулся, и, никого не увидев, сразу понял, что холодные касания принадлежат его брату. Он вырвал руку шарка и шаркая подошел к одному из слуг. Тот протянул ему нож. «Садись в моих ногах, дитя!» скомандовал Арчибальд. И Реджис, следуя приказу, опустился на колени перед огнем. Ему будто кто-то нашептывал, что делать, будто он следовал за этим голосом и повиновался лишь ему. «Реджис!» Эбель вскочила на ноги, и ушибленные колени подкосились. «Спятил!» «Вознесись с нами, Эбель!» Робинс выжидающе смотрел на нее. Огонь уже добрался до его груди. Окутал живот и, терзая в своих зубах, рвал на части. Куски плоти падали на пол и шкворчали, как бекон на сковородке. Комната теперь воняла не только керосином, но и жареным кровавым мясом. «Вы не чувствуете боли», — сказала она. «Но они...» — она обвела фигуры в плащах рукой. «Они же умрут! Вы дурачите их! Нет никакого вознесения! Нет никакого нового бога!» Эбель подбежала к одному из слуг и попыталась вырвать из рук нож. «Остановитесь!» — наклонившись к его уху, завопила она. Но он ее не слышал. Она рванула к Янсену и, ухватившись за руку, повисла на нем. «Услышьте меня!» Янсон, резко повернувшись, ударил ее ладонью по лицу, но она вцепилась ему в шею. Он ударил ее локтем под дых и полоснул лезвием по щеке. Эбель упала рядом с ним. Струйка крови стекла по шее и спряталась за белым воротником рубашки. «Бель!» — подлетел к ней Тима. У него стремительно заканчивались силы. Могильная земля, разбросанная по полу, больше не питала его. Он находился слишком далеко от кладбища и умирал во второй раз прямо на глазах. Реджес невольно дернулся, но продолжил сидеть в ногах отца Робинса. «Дьявольское отродье!» — сплюнул Арчибальд. «Не хочешь вознестись, глупое дитя? Тогда молись и наблюдай!» Слуга вновь начертил символы в воздухе и Эбель отлетела к выходу, который вел в темный тоннель. От удара из легких вылетел весь воздух. Закашлившись, она попыталась вздохнуть, но руны, нарисованные в воздухе, не позволили ей этого сделать. Эбель начала задыхаться. «Боль моя неутолима, а душа моя отныне чиста!» — воскликнул Эрчибальд, и слуги завели протяжную ноту с каждой секундой, беря все выше. Так встретит мир наши тела через сорок дней. Так возродимся мы с новой верой. Слуги занесли ножи, готовясь пронзить себя тонкими лезвиями. Огонь заструился по бороде Арчибальда и, быстро перекинувшись народ теперь полыхал и внутри. Да примут нас небеса! Да пусть встретят нового своего господина, своего бо! И голоса слуг стихли, оборвав высокую ноту. «Да заткнись ты уже!» — сказал Реджис. Он впился рукой в его обожженную грудь, пытаясь достать до самого сердца. Непонятно откуда взявшийся порыв ветра задул почти все свечи и, прокатившись бурей по стенам, потушил и ярый огонь. Арчибальд выпучил глаза. Его лицо скривилось за гримасе ужаса и... боли. Реджис поглотил его силу. Поглотил исключительность. Истошно завопив, Арчибальд задергался на обугленном кресте. Реджис еле стоял на ногах. Его трясло. Пальцы горели в синем пламени, что до сих пор окутывало тело священника. Реджис сдерживал крик, что разрывал его изнутри, пока новая сила впитывалась в его тело. Но он сжимал сердце сильнее и сильнее, пока не услышал последний тонкий свист вылетевшие из обугленного рта Робинса. Слуги опустили ножи и попятились. Эбель вновь упала на пол, сильно ударившись головой. В глазах сияли яркие вспышки, а из носа хлынула густая кровь. Реджис из последних сил крикнул Тима. «Надо! Помочь ему! Надо!» Эбель разлепила глаза и, схватившись за кровавую рану на голове, посмотрела в центр комнаты. Янсен кинулся на Реджиса, полоснул по руке ножом и откинул в сторону. Тот, поглотив дар священника, видимо, не чувствовал боли и, уворачиваясь от ударов ножом, отбивался от Янсена. Слуги, наконец поняв, что их господина убили, озлобленно взвыли. Одни бросились к Арчибальду, другие — к Реджису, третьи — к Эбель. «У меня нет сил, Тима!» — испуганно затряслась Эбель. «Вот и пришел их конец» в этой долбанной церкви, долбаного 16 ноября. «Я твоя сила, Эбель!» — сказал Тима, взяв ее за руку. «Помнишь?» По пальцам пробежал разряд тока. «Ты моя сила!» — посмотрев ему в глаза, сказала она. «Пора с ними кончать!» — улыбнулись они друг другу. «Эбель!» — крикнул Реджес. Его беспомощный крик, словно топливо, придал ей сил. Злость прокатилась новой волной по телу, и, сжав кулаки, Эбель поднялась на ноги. Она распахнула глаза, и приспешники отца Робин, бежавшие к ней, резко остановились. «Время вознестись!» — сказала она. И Тима, пролетев мимо нее, обдал всех холодным порывом ветра. Наполненный силами, что сейчас дарила Эбель, он подлетел к Реджису, Схватил Янсона за затылок и со всей мощи впечатал в стену. «Держи ее!» — крикнул кто-то из толпы, и, придя в себя, слуги вновь двинулись к Эбель. Один замахнулся ножом, но она успела увернуться. Второй схватил ее за волосы и отшвырнул к стене. Эбель повалила на них тяжелый канделябр, пригвоздив одного к полу. Но второй успел схватить Эбель за лодыжки. Приспешник потянул ее к себе и, сев сверху, принялся бить по лицу. Эбель выставила руки вперед, защищая себя, но двое других схватили ее за кисти и растянули, словно на распятии. «Дочь дьявола!» — вцепился ей в горло мужчина. «Отправляйся в ад!» И, закрыв глаза, Эбель представила, как все это чертово место трещит по швам, как лопаются стены, как проваливается пол, как куски бетона падают с потолка прямо на этих долбанных приспешников и, прижимая их к полу, расплющивают, как чертовы блины. Она представила, как утихают голоса, как лица теряются в поднявшейся пыли, как их всех медленно накрывает темнота. Истошные крики сменила глушающий удар. В ушах будто разорвались перепонки, а глаза ослепила яркой обжигающей вспышкой. «Молния!» «Это была чертова молния!» Их стима — сила, что вышла из-под контроля. Потолок треснул в ту же секунду, и на головы стали валиться каменные плиты. Разряд тока разлился по полу и окутал тела приспешников, которые тряслись в агонии. Электричество разрывало их изнутри, сжигая внутренности. Разъедало тела. Они замертво падали на пол, а камни, падающие из потолка, прибивали их окончательно, не оставляя их шанса на желанное воскрешение. «Эбель!» — вновь крикнул Реджес. Ток не тронул его, не посмел. «Беги, бунтарка! Живо проваливай, мать твою!» Потолок над головами рушился. В дырах проступила фреска, которая осыпалась с каждым новым разрядом молнии. Эбель завороженно смотрела на ливень, который, проливаясь ей на голову, тушил остатки благодатного огня. В конце комнаты с креста упал Арчибальд Робинс. Крест накренился, и, не удержавшись на тонкой сгоревшей ножке, разбился об острый булыжник. По полу текли ручьи крови. Она смешалась с пылью и дождевой водой. В ней сверкали разряды тока, и, перепрыгивая на металлические, торчащие из потолка балки, скакали и по ним. «Уходим!» — Кэбель подбежал запыхавшийся Реджис. У него по лбу текла кровь. На шее виднелся глубокий порез. Он тянулся к самому уху и прятался дальше в волосах. Реджису было больно. Дар, который он поглотил, перестал действовать. Перестал ему подчиняться. Реджис щурился и шипел. Пытался проморгаться от слез и крови, заливающей его напуганные глаза. «Живо!» — сжав зубы, процедил он, и, схватив Эбель за руку так крепко, как еще никогда не держал, потащил в тоннель тот тоже стремительно обваливался осыпался им на головы кусками земли оседал на легких поднявшейся пылью сил идти не было с каждым шагом ломила суставы сводила мышцы но реджис стянул эбель за собой превозмогая боль оставлял за их спинами смерть скорее торопил их тима они бежали как могли хотели вырваться из этой чертовой церкви Но старуха с косой хватала за пятки. Дышала прямо в затылок и, потирая руки, готовилась забрать их в ад. «Вон выход!» — увидел свет в конце коридора Тима. У Эбеля от этих слов открылось второе дыхание, а у Реджеса, кажется, и вовсе десятое. Он словно совсем не дышал, летел вперед на одном вдохе, который сделал перед тем, как залезть в этот чертов тоннель. Он не давал Эбелли оступиться, держал ее крепко, и вел за собой. Хотел спасти ее сильнее, чем себя. Они проскользнули через вход в Органе, и прямо перед ними пролетела мраморная колонна. Молния без конца била в собор, видимо, желая выжечь здесь все дотла. Пол под ногами затрясся, словно Санди накрыла землетрясение, и второй этаж провалился вместе с Органом. Реджис обхватил Эбель, закрыл ее своей спиной и принял удар на себя. Несколько камней упали ему прямо на голову. Один из обломков приземлился на ногу. Где-то сбоку рухнула еще одна колонна, и собор оглушил звук разбитого стекла. Витраж рассыпался на куски, и теперь стены освещала мигалка полицейской машины. Кто-то включил сирену, она пронзила голову стрелой. Почти оглушила: Иди, Барнс, я догоню. Ни хрена ты не догонишь, сказала она и, обхватив камень, вместе с Тима высвободила его ногу. Они помогли ему подняться. Реджес закинул руку на шею Эбель и, стяная от боли, сделал шаг. «Нет», — запыхавшись, ответил он, — «не могу». «Можешь!» Теперь пришла очередь Эбель спасать его. «Все ты можешь, Фобс!» Реджес взвыл, схватившись за колено. Тима попытался подлезть под вторую руку, но задрожал, стоило коснуться живой плоти. Он прошел сквозь него. «Нет», — поняла все Эбель. «Тебе показалось», — сказал Тима, и, засветившись с новой силой, все-таки закинул руку Реджеса себе на плечо. «Эй!» Где-то вдали распахнулись двери, и голос Ноа разнесся по собору. «Вы живы?» Они с Соль успели. Успели приехать сюда с арней и копами. Вон там! Из Джассаи Кэруэлом. Там кто-то есть! Помогите! Из последних сил крикнула Эбель. Это они, почти плача, проорала соль. Туда! Скорее! Ее голос дрожал, как натянутая струна. За спиной раздался грохот. Статуя Иуды упала и разбилась. Осколки проскользили по мокрому отливни полу. Эбель потащила Реджеса вперед. Он впился пальцами в ее плечо и, стиснув челюсть, сделал шаг. «Давай же!» — сказала она. «Нам немного осталось!» «Я пытаюсь!» — взвыл он. Очередной раскат грома раздался где-то в небесах. А спустя секунды в собор вновь ударила яркая молния своей бешеной силой, снося все на пути. Окна треснули с другой стороны. Мелкой крошкой посыпались прямо под ноги. Колонна рядом с Эбель затрещала. По белому мрамору пошел разлом. «Черт!» — проследила за ним Эбель. «Быстрее уходим!» И потянула Реджиса за собой. Тима подхватил его и толкнул вперед. «Я их вижу!» — раздался голос Джасая. Эбель теперь тоже его видела, напуганного, взъерошенного, промокшего до нитки Джасаю Кэруэлла. Перепрыгивая камни и огибая повалившиеся статуи, он бежал навстречу Эбель. За ним спешил отряд спасателей, светящих фонарями прямо в лица, и Арни Ноа, кричащие что-то тем вслед. Здание содрогнулось, словно от хриплого тяжелого вздоха, и через несколько секунд раздался низкий протяжный треск. Колонна, сломавшись пополам, медленно поехала вниз, а вслед за ней и свод, что держал потолок. Из черных швов между плитами посыпалась известковая пыль, заволакивая все вокруг серым маревом. Пол дрожал, стены сжимались, как грудная клетка, лишенная воздуха. «Быстрее!» — крикнула напоследок Эбель, но колонна с грохотом упала прямо перед ними, оставив узкий лаз под обрушившимися плитами. Пол под ногами начал крениться, словно кто-то приподнял здание за один угол, и теперь все внутри скользило, ломалось, катилось в пропасть. Прямо в ад. Эбель с Реджесом упали и, схватившись друг за друга, забились в угол. Вдалеке обрушилась стена. Ее грохот заглушил крик Джаса и спасателей, которых прибило к полу камнями. Словно зверь, пожирающий сам себя, здание трещало, стонало, заглатывая собственные останки. «Ползите!» — скомандовал им Тима, указывая на узкий лаз посреди обвала. Он мерцал, словно умирающий светлячок. Говорил медленно, будто сил совсем не осталось, и растворялся в клубах пыли, будто и сам был ее частью. «Тима!» — Эбель потянулась к нему, но рука прошла сквозь его руку. «Вам пора уходить, Эбель!» Реджес перекатился на живот, и, воя от боли, пополз к лазу. «Тима, ты идешь с нами!» — сказала Эбель, вновь протянув ему руку. Раскат грома в очередной раз сотряс небеса. «Это место скоро превратится в руины!» — начал злиться Тима. «Вам нужно!» «Я не пойду без тебя!» «Я мертв, Эбель!» — вдруг крикнул он, и его голос растворился в звоне дрожащих стен. «А вы живы!» «Тима, прошу!» Глаза защипала от соленых слез. «Они здесь!» Лас светили десятки фонарей, и голос и раздался совсем близко. «Спасибо, Эбель, что спасла меня. Спасибо, что дала покинуть мир живых прощенным и простившим». Тима, коснувшись ее щеки, вытер слезу. Касания все еще были холодными. Его касания все еще были. «Тима, Фобс, прекрати нести эту чушь!» «Ты еще можешь!» Бель. Он прикусил щеку. Прощание давалось тяжело и ему. «Мне пора уходить!» «А как же я?» Губы дрожали, а горло обжигал горький ком застрявших внутри сожалений. «Реджес за тобой присмотрит! Он хороший парень!» Неподалеку о пол разбилась еще одна потолочная плита, и пыль волной пронеслась над ними, осела на мокрых щеках на запекшейся крови, на приоткрытых в немой просьбе губах. «Здесь Реджис!» Голос и разбился разрушенные стены. «Вытаскивайте его! Живее!» Тот закричал от боли, когда спасатели потянули его за руки. «Тима!» — дрожащим голосом произнесла Эбель. Он стал почти невидимым, почти несуществующим. «Тебе пора!» Дрожащим голосом ответил он. «И помни, он наклонился к ее лицу. Я всегда буду твоей силой, Эбель. И нежно коснулся высохшими губами ее лба. Он замер так на пару секунд, но Эбель не хватило их. Не хватило этого чертового времени, чтобы проститься с ним, чтобы отпустить, чтобы последний раз вдохнуть его запах, ощутить его холод». Не хватило, чтобы запомнить его голос. Крупную вязку свитера. Трещину на очках. Этих чертовых секунд не хватило, чтобы запомнить его. Тима Фопса, который теперь исчез. «Эбель!» — закричал Джасая. «Она ранена! Ей нужна помощь!» «Да, помогите ей вернуть Тима! Помогите ей вернуть призрака, который бесследно испарился!» «Барнс!» Забеспокоился и Реджис. Он рванул назад в лаз, но спасатели вытащили его оттуда, вновь издавшего крик боли. Эбель перевернулась на живот и, задыхаясь от пыли и слез, медленно поползла к дыре. Десятки фонариков сразу ослепили ее, а руки в перчатках, ухватив за кисти, протащили через весь лаз. Реджис, обернутый в белое покрывало, пропитавшееся кровью, лежал на носилках. Его медленно спускали четверо спасателей. Но, ожидавший их внизу, сразу кинулся к нему. Забрав носилки у одного из мужчин, повис над реджисом и принялся о чем-то ему рассказывать, чтобы тот не отключился. Он тупо шутил, громко смеялся. Что-то у него спрашивал и отвлекал от шума падающих камней. Бель! Джасай перешагнул торчащую скамью. Бель, иди сюда! И, рванув к ней, Заключил свои объятия. Он был мокрым, будто стоял не под ливнем, а под водопадом. Но это было ей на руку. Она уткнулась в его свитер и, больше не сдерживаясь, заплакала на взрыт. Он крепче обнял ее. Уткнулся носом в макушку. Погладил по волосам. «Сказал же ничего без меня не делать», — отчитывал он. Но и Бель не слушала хотя очень хотела уже избавиться от голоса в своей голове. Этот голос вторил о силе, о спасении и о любви. «Чёртов Тима Фобс!» — шепнула Эбель себе под нос, стягивая в кулаке свитер Джосаи на спине. «Уходим!» — крикнули спасатели, услышав очередной раскат грома в небе. «Сейчас здесь всё обрушится!» Они успели выбежать на улицу до того, как это место превратилось в руины. Гигантские плиты и балки, словно месиво из камня и железа, возвышались теперь на месте, где некогда стоял священный собор. Теперь здесь было кладбище. Кладбище мертвых и живых, вознесенных и падших, исключительных и святых. Это кладбище было концом и было началом. «Нам пора домой», — сказал джассая «Домой», — кивнула Эбель.